Малый Знаменский переулок, дом 1, усадьба Голицыных от музея до гостиниц. Главный дом усадьбы князей Голицыных 1756-1761 годы. Архитекторы Чивакинский, Жирипцов. Перестроен архитектором Казаковым в 1774-75 годах. В 1928 году дом надстроили двумя этажами. В соответствии с планом усадьбы, типичным для первой половины 18 века, главные дома и два флигеля по сторонам создавали парадный двор курдонёр с цветником посередине. Первоначальный общий план сохранился, несмотря на перестройку усадьбы по проекту архитектора Казакова. Кузаков придал дому и флигелям черты раннего классицизма, сохранившиеся в наши дни лишь в правом флигеле, украшенном портиком с четырьмя колоннами. История владения этим домом княжеской фамилией Галициных восходит к 1730 году, когда ими был приобретён участок земли за Калымажным двором. Усадьба Галициных была построена для генерала-адмирала и президента адмиралтейской коллегии Михаила Михайловича Галицина младшего. 1681-1764 годы жизни. Младшим он стал, потому что был полным тёской своего старшего брата, которого прозвали соответственно ММ Галицин старший. В 1775 году уже следующий потомок княжеского рода Голицыных по случаю прибытия Екатерины Второй в Москву на торжества в честь заключения Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией предложил свою усадьбу для размещения императрицы. В Кремле же она не любила останавливаться, считая его для себя плохо приспособлен. Начальник кремлевской экспедиции Измайлов поручил Казакову перестроить дворец, что и было оперативно проделано. Усадьбы и соседние владения спешно соединили переходами, приспособив под жильё государьней. Дворец на основе перестроенной усадьбы Голицыных получил название Причистенско. Часть дворца позднее была перенесена на Воробьёвы горы и затем сгорела. В сборнике описаний Московской губернии 1781 года, составленном в процессе работы комиссии по учреждению губерний, И представляющим инвентаризацию недвижимого имущества императрицы, об этом читаю. Дворец при Селево-Воробьёй на самом лучшем и высшем Воробьёвской горе месте, от города в 4 верстах. Здесь было только каменное основание, но и я императорское величество указала перенести на вонный бывший причестинский деревянный дворец, который на том основании расположен. С его места весь город как на картинке изображается. Равным образом и дворятский, со всякого незакрытого и высокого места в городе взору представляется. Императрица осталась в недовально жильё на причисеньке. Тесновато ей было в княжеских покоях, да и печки плохо отапливает дворец. Видимо, сыграла свою роль поспешность, с которой перестраивался дом. И особенно раздражало Ексению лабиринт коридоров. Прошло 2 часа прежде, чем я узнала дорогу к себе в кабинет. Жил в сектина в одном из писем, называяся Идворец с торжеством Путиницы. И соседство с цитрумажным двором и конюшнями создавало не самую свежую атмосферу. В начале XIX века, восставшийся после переноса дворца владение принадлежало князю Галицину Сергею Михайловичу. 1708-1859 годы жизни. Князь Сергей Михайлович Голицын, член Государственного Совета, действительный тайный советник, удостоенный почти всех гражданских орденов наивысшей степени, занимавший одно время должность попечителя Московского учебного округа, вошел в историю как ярый крепостник. Намерение правительства отменить крепостное право страшно раздосадовало князя. Он ведь владел не одной тысячей крестьян. Александр Герцин писал о Голицыне. Галицын был удивительный человек. Он долго не мог привыкнуть к тому порядку, что когда профессор Болен, то и лекций нет. Он думал, что следующий по очереди должен был его заменить. Так что отцу Дюрновскому пришлось в иной раз читать в клинике о женских болезнях, а акушеру Рихтеру толковать о бессеменном зачатии. И вот как характеризует Галицына профессор Московского университета историк Михаил Погодин. Ни слова об общего. Невежее думает исправить просвещенье, больно смотреть. А вот на супругу князя было не больно смотреть. Более того, на неё обратил внимание сам Пушкин, наш любивиальный поэт, увлёкся красавицей Евдокией Галицыной, женой Сергея Михайловича, в девичий Измайловой. Её имя значится в знаменитом Дон Жуанском списке поэта, что и мешало Пушкину поддерживать хорошие отношения с Галицыной. И было, впрочем, для Александр Сергеевич вполне естественно. Супруга князя жила в разъездах с мужем и получила в высшем свете прозвище Княгиня полуночной. В её салон гости по традиции съезжали за полночь. Гобер пишет, что Княгиня Галицына была почти на 20 лет старше Пушкина, но ещё поражала своей красотой и любезностью. Судьба её довольно необычна. Совсем юной девушкой она по капризу императора Павла была выдана замуж за богатого, но уродливого и очень неумного князя Галицын, прозванного Дурачком. Только переворот 11 марта, устранивший Павла, дал ей способ избавиться от мужа. Она разошлась с ним, стала жить самостоятельно. В её доме был один из самых известных и посещаемых петербургских салонов. Здесь господствовало воинствующее патриотическое направление с лёгким оттенком конституционного либерализма. Князь Вяземский, хорошо знавший Галицину, рассказывал, что она устроила жизнь свою, не очень исправляя из уставом светского благочинья. Но эта независимость, это светское отщепенство держались в строгих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословие не отемняло чистой и светлой свободы ее. Дом княгинь был артистически украшен кистью и рисом лучших и современных русских художников. Хозяйка сама хорошо гармонировала с такой обстановкой дома. По вечерам немногочистое избранное общество собиралось в этом салоне. Хотелось бы сказать, в этой храме не... Тем более, что хозяйку можно было признать необыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения. Вся обстановка ее вообще, туалет ее, скорее живописный, чем подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку ее, у нее собиравшемуся, что-то, не скажу, таинственное, но необыденное, не завсегдашнее. Можно было бы думать, что не просто у нее сходились гости, а и посвященные. Медовый месяц. Вступление своё в свет Пушкин был маленько привражён ей. В сочинениях его встречаются стихи, на имя её писаны, есть не страстные, то довольно-таки воодушевлённые. В декабре 1817 года, то есть как раз в те медовые месяцы, когда Пушкин впервые появился на сцене большого света, Николай Карамзин писал Язымскому Поэт Пушкин у нас в доме смертельно влюбился в пифию Голицыну. Теперь уже проводят у нее вечера. Лжет от любви, сердится от любви, так что не пишет о любви. Признаю, что я не влюбился бы в пифию, а то ее трезубца пышет не огнем, а холодом. Месяца восемь спустя Александр Иванович Тургенев извещал того же Вяземского. Пушкин по утрам рассказывает Жуковскому, где он всю ночь не спал, делал визиты. Б. Мне их негде ни Галицыны, а вечерою иногда играет в банк. Ещё через некоторое время в письме от 3 декабря 1818 года Тургенев опять вспоминает Галицыну. Я люблю её за милую душу и за то, что она умнее из других, нежели за себя. Жаль, что Пушкин уже не влюблён в неё, а то бы он передал её потомству в поэтическом свете. который и был для нас бы очарователен, особливо в некотором отдалении от времени. Благодаря Ираклю Андроникову стало известно, что поэт побывал в доме на Волхонке в 1830 году, скорее всего, в начале лета. В мемуарах Веры Ивановны Анненковой, найденных неутомимым литературоведом, есть короткий рассказ о Бали, который давал тогда Сергей Михайлович Голицын. В нем, в частности, говорится, «У меня был очаровательный туалет, Белые платья украшены голубыми цветами с названием Не забывай меня, незабудками. И танцевала с поэтом Пушкиным. Балы Галицын давал в основном в честь членов царской фамилии, приезжавших в Москву. Приглашал на них только знатных людей. В дневнике князя Вяземского за 1830 год мы находим следующую запись от 3 сентября. Последние дни августа провёл в Москве. Был бал 26-го у князя Сергея Михайловича Галицына. Странно, что был бал у него, но и то странно, что у куратора не было ни одного члена университетского. Наши вельможи думают, что учёных нельзя впускать в гостиную. Галицын как что мейстер, который конюшню заведует, но лошадей к себе не пускает. Но история дома связана с именем Пушкина не только его похождениями. Поэт собирался венчаться с Натальей Гончаровой в домашней церкви Рождества Богородицы князей Галицин. Во-первых, говорят историки, в домовой церкви оплата была меньше, что было выгодно стеснённому в средствах Пушкину. Во-вторых, поэт хотел, чтобы внимание великосветского общества к свадьбе было не таким пристальным. Чиновник по особым поручениям при Московском генерал-губернаторе Булгаков писал брату Константину петербургскому почтовому директору 18 февраля 1831 года. Сегодня свадьба Пушкина. Наконец с его стороны посажен Вяземский, граф Непотемкин, а со стороны невесты Нарышкин и Малиновский. Хотели их венчать в домовой церкви князя Сергея Михайловича Галицина, но Филарет не позволяет. Собирались его упрашивать. Но просить митрополита Филарета не удалось. Почему это произошло, до сих пор остаётся загадкой для историков. Есть версии, что венчаться в домовых церквях, как в обыкновенных приходских храмах, лицам не имеющим к ним никакого отношения сулицы просто запрещалось. Брак считание стоял в приходской церкви невесты в Большом Вознесении у Никитских ворот. Что ж до усадьбы и до церкви то она располагалась на втором этаже в правом крыле существующего ныне здания. По легенде, в Рождественской церкви дома Голицыных хранились две иконы, подаренные или оставленные здесь, Екатериной II в память о своем браке с князем Потемкиным, видимо, венчальной. Вероятно, эта легенда и осталась в памяти в связи с пребыванием в Голицынском дворце самой Екатерины. Позднее, в 1902 году, Рождественская церковь обновлялась. Один из лучших московских архитекторов того времени, Быковский, отделал её в готическом стиле, а иконостас в классическом. Когда церковь закрыли, и иконостас был разобран и передан в церковь села Алексеевского. После смерти князя Дом достался его племяннику, дипломату Михаилу Александровичу Галицину. 1804-1860 годы жизни. Новый хозяин этого владения предлагал сделать его более доступным для москвичей, создать музей, выставив коллекцию произведений искусства, собранную дядушкой и пополненную собственными приобретениями в Европе. Михаил Афанасьевич Галицын собрал свою коллекцию во время дипломатической службы в Испании и Италии, во Флоренции и в Риме, но реализовать задуманное Галицыну не пришлось. Он скончался через год после смерти незабвенного дядишки. Через 5 лет сын Михаила Голицына, то есть Сергей Михайлович, внучатый племянник князя, исполнил волю отца. 26 января 1865 года на втором этаже главного дома открылся музей, который вскоре стали называть Московским Эрмитажем. В залах дворца экспонировались картины известных европейских художников, богатые собрания бронзы, вазы из слоновой кости, принадлежащие Марии Антоанэтте. книги из библиотеки маркизы Помбадур, картины Леонардо да Винчи, Корадже Джорафэли, Рубенс, Пуссен, мраморные канделябры из Помпеи и прочие редкости. Посетители музея встречал швейцар в Мундире Лебгусара. Музей был открыт для общественности, однако сохранились любопытные свидетельства о том, как происходил осмотр. По желанию хозяина полюбоваться его коллекцией могли лишь те, кто приходил на воскресную службу. в его домовую рождественскую церковь. По окончании все шли в княжескую столовую на воскресный чай, на котором присутствовал хозяин, а уже оттуда в музей. Однако через двадцать лет после открытия музея хозяин решил продать свою коллекцию с аукциона. Большую часть ее за 800 тысяч рублей выкупил Петербургский Эрмитаж. В 1877 году Голицын сдал первый этаж своего дома под квартиры. Музейные залы были перестроены под меблированные комнаты для сдачи в наем. А после перестройки левого флигеля в 1892 году они получили название «Княжий двор». В Волицинской усадьбе открылась комфортабельная московская гостиница. С 1877 по 1886 годы в княжских апартаментах жил драматург Островский. Когда он оформлял договор о найме, кто осмотрели льдома, стал объяснять, что перед тем, как сдать квартиру, он всегда собирает справки о нравственных качествах будущего квартиранта. И Островский в шутку решил сообщить ему некоторые из своих достоинств, что я не пьяница, не буян, не заведу в квартире азартной игры или танцкласса. Здесь Островский написал свои пьесы «Беспреданница», «Таланты и поклонники». У него бывали Толстой, Чайковский, Тургенев и другие. В конце 1874 года здесь состоялось первое публичное выступление композитора, пианиста и педагога Танеева, который в тот период учился у Чайковского. В нижнем этаже дома Голицыных жил и почетный академик Петербургской академии наук Чичерин, выбранный московским городским головой в 1882 году и занимавший этот пост до 1883 года. Его племянник Георгий Азель Чичерин был одним из самых образованных членов Первого советского правительства, народным комиссаром иностранных дел. В 1888-1892 годах в доме помещалось частное училище Хайновского, в 1894-1898 годах снимало помещение под классы консерватории, а с 1909 года торговая школа. лаборатория биологии, физики и кристаллографии Народного университета имени Шанявского. Альфонс Леоныч Шанявский, 1873-1905 годы жизни, был человеком очень интересной судьбы. Генерал-майор, с отличием окончивший Академию генерального штаба, золотопромышленник после окончания военной службы. Он завещал свое состояние для устройства Народного университета. В завещании он писал, Нынешние тяжёлые дни для нашей общественной жизни, признавая, что одним из скорейших способов её обновления и оздоровления должно служить широкое распространение просвещения и привлечение симпатий народа к науке и знанию, прошу город Москву для этого почина принять от меня в наследство мой дом с землёй для устройства и содержания в нём первого русского народного университета. Конечно, есть вещи неприложимые и свободное образование после многих веков мрака придет и в нашу страну. В этом твердом уповании я несу свою лепту. Московская городская дума не торопилась с открытием университета. Шанявский как будто предвидел это и предусмотрел в своем завещании. В случае, если университет в течение трех лет от всего 3 октября 1905 года не будет открыт, то все состояние мое Шанявского... Должна быть передана на расширение Петербургского женского медицинского института. Организаторы еле успели к открытию. Если бы не оговоренный Шанявским в завещании временные рамки, то вполне возможно, что университет и не состоялся бы. Но указанные высшие обстоятельства сыграли свою решающую роль, и первые занятия начались в октябре 1908 года. Размещали здесь и высшие женские сельскохозяйственные курсы. Здесь жил Лили в составе Тимирязевской Сельскохозяйственной академии. Перед революцией частной женской гимназии Громагласовой. В 1903 году дом был куплен Московским художественным обществом. В 1918-1936 годах в здании располагалась Социалистическая академия при ЦИК СССР. С 1924 года Коммунистическая академия. Здесь учились в основном разного уровня руководители победившего пролетариата, их жены и родственники. Коммунистическая академия, по сути, выполняла функции Академии наук СССР, поэтому вскоре после переезда последней в Москву ком-академия была расформирована. В состав Коммунистической академии поначалу входили научные секции, которые затем были преобразованы в институты. В 1929 году здесь был образован Институт философии, а с 1936 года Институт философии и Академия наук СССР. Расточенные идеологические бои разворачивались в стенах института, так называемый период культа личности. В 1947 году директором института был назначен академик Александров, 1908-1961 годы жизни. Несмотря на академическую степень и особыми познаниями в философии, Георгий Фёдорович Александров не отличался. Он был бездарен, невежествен, хомоват, туп, ульгарно мелочен. Он, историк философии, никогда не слыхал имени Грота, не знал, что Владимир Соловьёв был поэтом, смешал Фёдора Сологуба с Владимиром Сологубом. Нужно было только поглядеть на него 5 минут, чтобы увидеть, что это чинуша-карьерист. не имеющий никакого отношения к культуре. Отзывался о нем Корней Чуковский. Да и в моральном плане этот человек был далеко не совершенен. Как он мог стать академиком при таких достоинствах? Очень просто. Как правило, Александров прибегал к такому способу. Вызывал молодого одаренного специалиста и говорил. «Вчера звонили из органов, интересовались вами. Дела ваши плохи. Единственный выход для вас — напишите...» о статьях товарища Сталина, о опросах языкознания. Тот писал, после чего Александров, не моргнув глазом, ставил свое орденоносное имя на титуле, и книга готова. К слову, Александров получил за свою научную деятельность аж две сталинские премии. Одну из них в разгар войны, в 1943 году. Видимо, польза от него была большая. Вождь решил подбросить ему деньжат. Я работал тогда Александров в должности начальника управления агитации и пропаганды ЦК ВКПб с 1940 по 1947 год. Александров нёс персональную ответственность за все идеологические акции, направленные против лучших представителей русской культуры, развернувшиеся послевоенный период. Куда мог пойти дальше человек, обладающий такими качествами, только на повышение. В 1954 году его назначили министром культуры СССР, но уже в 1955 году академика выгнали с работы. В постановлении ЦК КПСС говорилось о его аморальном поведении. Министр культуры СССР в компании с известным критиком Гоголеведом Еголиным и директором Литературного института Петровым активно посещали дом свиданий в Подмосковье. общаясь там с молодежью, художницами, артистками и спортсменками-комсомолками, так сказать, распутничали и вкупе и влюбим. Министра постигла суровая кара. Он был назначен директором Института философии в Минске. Видимо, наверху решили, что в философии академик достиг более высоких результатов, чем в руководстве культуры. Ведь могли бы отправить куда-нибудь послом, что остановилось традицией для того времени. как тогда писали на другую парт их хос работу. Александров одиозная фигура, в чём только его не обвиняли? Правда, обвинения эти посыпались на него уже после того, как он полетел с министерства поста. И, следовательно, не мог уж никак отомстить. Так театровет Юзовский, Бурштейн, сам пострадавший от Александрова в период послевоенной борьбы с коммунитами, обвинял последнего ещё в гибели своего брата Бурского, Бурштейна. Он рассказывал следующее. Вечером 16 октября 1941 года в одном из кабинетов Совэнформ-бюро сидели Бурский и Александров. Только что получено телефонное распоряжение о срочной эвакуации, ещё и полусекретное, слух, что немцы могут ворваться сейчас у на час. Отдаются какие-то распоряжения. Лихорадочная атмосфера. Александров достает бутылку коньяку. Пьет из стакана и из крышки графина. Бурский настроен спокойно фаталистически, а Александров — панически. Объянев, он начинает красноречиво говорить о том, что вот мол как кончаются великие империи. Бурский возражает, что это еще не конец. Александров спорит с ним, потом вдруг, протрезвев, испуганно замолкает. От этого разговора и своей паники он никогда не мог забыть их свидетелю Бурскому. Вчем произошла темная история с осуждением Бурского в штрафнике. Судом дергала рука Александрова. «Александров – убийца моего брата». Бурский был убит в штрафном батальоне. История с павшим моральным обликом министра культуры дала повод московским острословам заточить свои колки и перья. «Бурский» По столице поволзья анекдоты. Философский ансамбль Ласки и пляски меня Александров. Александров доказал единство формы и содержания, когда ему нравились формы, он брал их на содержание и так далее. То ли остроты были слишком езвительны, а может быть, сказались годы напряжённого труда под неусыпным сталинским руководством. Но после этой истории Александров протянул недолго и усоп в 52 года. В 1930 году на базе секции экономики Коммунистической академии был создан Институт экономики Академии наук СССР. Многие учёные работали в этом здании. С 1937 по 1953 годы историк, академик Греков здесь же работал вице-президент Академии наук СССР, экономист Остравицкий. Бывший же Собмя Галицина сегодня занимает Институт философии Российской академии наук. Перед ним предполагается сооружение памятника Владимиру Соловьёву как основоположнику отечественной философии.